Глава восемнадцатая. Соседка. Между тем переезд Бешметьевых в деревню послужил значительным предметом для толков. Молва о случившемся происшествии между Бишметевым и Бахтиаровым дошла до соседей прежде еще их приезда. История эта в различных местах рассказывалась различно. Одни говорили, что Юлия, влюбившись в Бахтиарова, ушла к нему ночью. Муж, узнав об этом, пришел было за ней, но его выгнали, и он был настолько глуп, что не в состоянии был ничего предпринять. Что на другой день поутру Юлия возвратилась к мужу, потому что Бахтияров, которому она, видно, наскучила, прогнал ее, и что теперь между ними все уже кончено. Более же подозрительные умы говорили, что интрига не кончена, что это только один отвод, что Бахтиаров скоро приедет к ним в деревню. Как бы то ни было, над Павлом все смеялись, а Юлию обвиняли в безнравственности. Дамы, особенно позначительнее, говорили вслух, что они даже не заплатят визита, если новая соседка вздумает приехать к ним. Но Бешметьева ни с кем не знакомилась. «И прекрасно делает», — говорили те же дамы. «По крайней мере, этим она доказывает, что она умная женщина и, понимая себя, не хочет собою компрометировать других». Впрочем, я должен сказать, что, несмотря на подобные обидные возгласы, были некоторые дамы, которым очень желалось познакомиться с Бешметьевыми, особенно с тех пор, как все уже убедились, что новые соседи не думают знакомиться ни с кем. По преимуществу, это желание овладело одной почтенной помещицей и самую ближайшей соседкой Бешметьевых, Катериной Михайловной Санич. Дама эта была уже старуха и с незапамятных годов вдовствовала в своей усадьбе, поправляя всю жизнь расстроенное покойным супругом состояние. Происхождение она была темного, и, как говорил слух, выйдя весьма двусмысленно в Петербурге замуж за немолодого уже Санич, переехала с ним в деревню, привезя с собою и того времени столичные моды и столичный тон. С самого приезда обнаружила она мягкосердая к несчастьям ближних сердца и решительную наклонность протестовать против мнений соседей выгонял ли кто управляющего за пьянство и плутовство, спасалась ли жена от жестокосердого мужа, отказывала ли какая-нибудь дама молоденькой гувернантке за то, что ту почтил особенным вниманием супруг, всех принимала к себе Санич и держала при себе, покуда судьба несчастных жертв не устраивалась. Услышав о приезде бешметевых, и о случившейся с ними неприятной истории, и затем узнав, что деревенские дамы не хотят этой новой соседке заплатить даже визита, она начала с того, что во всеуслышание объявила ниже следующее свое решение. Дама это поступила дурно, но они не должны ее судить строго, потому что это может случиться со всякой. И потому она бешметьеву примет, «Сама к ней поедет, а как бы это ни показалось другим, для нее все равно». «Верно думает занять у них денег», — заметил один сосед, имевший наклонность каждый поступок человека перетолковывать в дурную сторону. Желание, хотя и невысказанное, познакомиться с Бешметевыми, разделяли также бедные дворянки, для получения законного права выносить из моих героев всевозможные сплетни, за которые они обыкновенно получают от своих покровителей место за столом и поношенные платья. Эти личности уже несколько раз порывались войти в дом Бишметевых, но Павел велел отказывать всем, даже, может быть, добрейшей госпоже Санич не удалось бы исполнить ее христианского дела, познакомиться с Бешеметьевыми, если бы сама судьба не распорядилась таким образом, что знакомство это началось решительно без всякого ведома с той и другой стороны».